А может, то не имя, а прозвище? А чего бы это тебя с собачьим именем прозвали? В чем твое последствие? Вот где драма-то. Да мало ли, да какое мне дело-то, что у других голубчиков тоже последствия бывают. Волос лишний, досыпь, да, да шишки волдыри. Волдыри по воде пузыри лопнут, и нету их. Рожки, да ушки, да петушины грепешки тоже никого не красят. Да мне-то что в том? Своя-то болячка. Велик желвак, чужая болячка, почесуха. Да и нету в рожках да ушках секрету никакого. Все на виду, люди привыкшие. Никто смеяться не будет. Эй, чего у тебя рожки? Они тут -то всегда были. Рожки-то глаза не видят. А хвостик, он вроде как секрет.